а вместо него написал сверху «преданный». Потом подумал еще и подписал ниже. А вазу с гортензиями в вашем кабинете разбил не я. Она свалилась, когда ЭАМ дышал на меня огнем. Я вам привезу из Самаршану другую еще красивее. Вот теперь сборы точно были закончены. «Поставь в конце ТС». Посоветовали Триксу из-за плеча. Трикс-солье, сокращенно. Так всегда делают, если после подписи чего-то дописывают. — Ой, спасибо, Аннет, — сказал Трикс. — А перед тем, что дописал, нацарапай П.С., — сказала Аннет, повисшая в воздухе за спиной Трикса. — Ага. А это что значит? — Полная скотина, предатель, сволочной, подлый самодур, — со слезами в голосе воскликнул Аннет. — Ты что?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 — Я вешу, как человек. — Что? Да ладно врать! — не поверил Трикс. Эллен вздохнул и поджал лапы. — А ты проверь. Попробуй меня поднять. Трикс незаверчиво подошел к дракону и потянул за огромную лапу. Поднять дракона он, конечно, не смог, но от крыши немного оторвал. — Думаешь, как мы летаем? — спросил Эллен. — Только за счет легкости.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 Но пообещай, Трикс, что ты никому и никогда не расскажешь, что летал на драконе. «Клянусь!» — сказал Трикс. «Забирайся на спину». Каким бы легким ни был дракон, он и впрямь оказался очень прочным. Чешуя была жесткая, сидеть на ней было очень твердо и скользко. «Я упаду!» — сказал Трикс. «Непременно упаду!»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 Расправил огромные крылья, взмахнул ими и прыгнул вниз. Сердце у Трикса ухнуло, голова закружилась, но Эллен легко и непринужденно перешел в ровный полет, набрал высоту и полетел над ночной землей.